Глава двенадцатая Тимофей Евгений аж крякнул от удовольствия. «Как понимаю, мои дорогие гости с материка, теперь вы все тут застряли?» Я мрачно кивнул. «Минимум на пять дней, максимум на неделю». «Вот как? Почему?» Мне очень хотелось ответить, что я прекрасно помню, как извержение происходило в предыдущие десятки раз, но пришлось ответить чуть более витиевато. Ведущая сказала, что высота колонны пепла от 8 до 12 километров. Магистральные самолеты летают на этой высоте, а их двигатели не выдерживают попадания пепла. Воздушное сообщение отменят. Возможно, сейчас вылетают последние самолеты. Джек и его дядя тут же уткнулись в мобильные телефоны. Последние билеты на завтра распроданы. На послезавтра рейсов нет, пробормотал Джек. Как же мы улетим? Признаюсь, мне было приятно увидеть недоумение и растерянность на его лице. Никак, Джек, мы тут застряли, ухмыльнулся я. Но есть геликоптеры ведь, так? Геликоптерами можно с пересадкой через Аляску, Чукотку, Сибирь, сказал Андрон. А дальше на поезде. Пока облако пепла не обогнуло шар. «Выйдет дней восемь не меньше, и рублей пятьсот, если на двоих. А еще можно вплавь кораблями, мимо Громонта. Царенко довольно хохотнул. «Там же эти, приватиры английские», — все так же рассеянно спросил Джак. «Мой дед хитро прищурился». Не, ты что, там республика Грумонта и Шпицбергена, которую признали все цивилизованные государства, Англия, Норвегия и их союзники». Хотя почти вся Европа и даже Япония не решаются. Почему-то. Боятся гнева нашего царя-батюшки. Последнее он сказал несколько презрительно. Но я почувствовал, что это презрение было притворным и что он не был противником монархии. Он явно так сказал, чтобы понравиться окружающим, а в мелких движениях чувствовалась нервозность. Уж не двойной ли он агент? Вполне возможно, что отец нанял своего тестя для каких-нибудь делишек во благо общества. Оставалось понять, какую роль Царенко играет в единорогах и клике, которой эта организация служит. И что за таинственный консул был упомянут. Но, судя по всему, быстро получить эту информацию не получилось бы. «Господа, предлагаю вернуться к игре, чуть более твердым, чем обычно голосом сказал Тимофей Евгеньевич». Кон прошел тихо, в молчаливой обстановке. Лишь ведущая новостей бубнила про десятилетия. Такого никогда никто не видел. Курсы акций авиакомпании упали и так далее. На последней фразе Лаптев покачал головой. Да, убытков будет на десятки миллионов. Но хорошо, что мой братец успел утвердить дивиденды еще до событий. Как упали, так и поднимутся после. Ни на что не намекаю, но... Дед и Царенко кивнули и тут же снова уткнулись в мобильники. Залез и я, нашел мой кошелек, зашел в раздел с акциями. Акции Лаптев и Лаптев действительно очень выгодно упали, но связи с брокером не было. Вылезло сообщение «Вы не находитесь в домашнем регионе». У Деда, похоже, была аналогичная проблема. «Тимофей Евгеньевич, дружище, не подсобишь?» «Да, конечно. Захотелось акции прикупить, да, Альберт Эльдарч? На пятьсот, будьте добры. Сейчас проведу. Они набрались что-то и коснулись мобильниками. Внучку моему тоже помоги. Вижу, что он ни хрена не разобрался. Первая командировка ведь так. На 150, кивнул я. Отправка посредникам, проведение транзакции выполнено. В этом коне я проиграл 20 фишек, а Andron 80. На следующем коне мы остались вдвоем с дедом. Поднимаю на 10. «Что ж ты, внучок Ивана Абрамова-то, перепродал? Я ж тебе его подарил, смышленый парень». Он проиграл его Микуусу Трину. стрелялке, скорчив презрительную гримасу, добавил Джек. Я кивнул. «Поддерживаю, дед, десять. А что, если я скажу, что у меня принудили играть на крепостного? И что ты, Джек, в этом участвовал?» Мне хотелось посмотреть на реакцию Царенко, и она была красноречива. Он впервые слышал про это. Похоже, что либо от него скрывали травлю, либо они хотели совсем другого результата. «Это правда, Женя?» — спросил он строго. «Правда», — кивнул Джек. «Но это был честный бой. Дарька мог выиграть и получить крепостного, но его навыки и рихнер игрока оказались слабее». «Иван Абрамов, ты же упоминал, что Микув затем продал его тебе?» Джек отвел взгляд. «Продал. Ему нужны были деньги». «Я этого Ивана в полевые медики сдал. Теперь в Новой Бессарабии трудится в медицинской миссии». Дед хитро посмеялся. «Пятая карта. О, я повышаю, Дарь. Ты тоже? Скрываемся?» «Что ж, твоя взяла». Начался следующий кон. «Мне пришли единицы император. Дед же елозил на месте, словно хотел что-то сказать. Судя по всему, у него был какой-то план». «Я вот думаю, ты, Джек, сказал, что бой был честный. Нынешняя игра ведь тоже честная, ведь так?» «Конечно. Поднимаю на 20. И ты проигрываешь, я посмотрю, сколько? Минус триста? В то время как у моего внука уже больше тысячи. Ты не думал поставить на кон Ивана Абрамова? Обмен будет почти равносильный, а разницу Эльдар заплатит, ведь так? Хм, Тимофей Евгеньевич, разве это разрешено?» Граф развел руками, но лицо было довольное, как у заядлого спортивного фаната, наблюдающего интересный поединок. На лице Джека же отразилось сомнение. Я покачал головой. «Нет, дед, я больше не играю на крепостных. Поддерживаю двадцать». У него явно пришла хорошая комбинация. На стол легли три первые карты. Это оказались двойка, семерка и король все разных мастей. Пока что у меня не было ни одной комбинации, просто старшая карта император. У Джека же могли быть и пары императоров, и пара, и тройка упомянутых номиналов. Пас, пас. Поднимаю на 40 оскалился Джек. В игре остались мы четверо. Андрон, я, Джек и мой дед. Дед снова подмигнул мне. Ты тросишь, внучок? Боишься потерять деньги, ведь так? Следующая ставка. Андрон поднял до десятки если тебе так это хочется то да дед я трушу я боюсь потерять деньги если я проиграю эту тысячу то мне придется закрывать вклад и я останусь вообще без накоплений а знаете я согласен вдруг сказал джек ставлю на кон все и крепостного ивана абрамова ставлю все хотя нет пас определился андрон хорошо кивнул я и пододвинул все многочисленные стопки фишек на середину стола. Ставлю Олын. 1172 фишки. В этот миг я почувствовал ментальную атаку. В мое сознание словно подул резкий ледяной ветерок, стремящийся выдать у меня из головы важную информацию. Так, нахмурился Тимофей Евгеньевич. Во-первых, пас. Во-вторых, кто-то только что применил телепатическую манипуляцию. И, судя по всему, это был ты, Трофим Степанович. Попрошу тебя покинуть стол. Я велю камердинеру перевести фишки и выписать чек. Я вижу, минус 70, так? Не очень много. Музыкально-гостиничный магнат поджал губы, но вскоре изменился в лице и кивнул. Простите, это получилось почти инстинктивно. Не сдержал любопытства. В качестве извинения повторно предложу вам, Эльдар, и вашему коллеге посетить наш завтрашний фестиваль, раз уж вы все равно задерживаетесь. «Предъявите на входе в зону почетных гостей мою визитку». Он достал из кармана и передал карточку. «Пас», — сказал дед. «Скрывайте сразу четвертую и пятую». Четвертая карта оказалась единицей, а пятая императором. У меня в руке была пара из единицы императоров. «Скрываемся, цим-циммер». «Пара королей и пара двоек». «Тоже две пары, Джек». «Единицы императоров». «Твою мать, твою мать». Евгений яростно задолбил кулаком по столу, отчего все пирамидки из фишек попадали. Его дядя, отсевший от стола к бару с напитками, привстал и положил руку ему на плечо. «Держи себя в руках. Если ты играешь со взрослыми и дал слово, выполняй его. Открывай мой двор и проводи транзакцию. Тимофей Евгеньевич поможет с подключением к ресурсу. Завтра я помогу подготовить бумаги по переводу «Крепостного между домами». «Вы же останетесь в городе?» «Да, я полагаю, на этом мы и выйдем из-за стола», сказал я и потащил Андрона за рукав. «Банк твой, Джек». После пересчета логика с добавлением нуля к стоимости фишек была сложной, но мы разобрались. Мне все же пришлось доплатить 450 рублей к установленной стоимости Ивана Абрамова. «Не переживайте», остановил меня Тимофей Евгеньевич. «Пусть это будет моими чаевыми» дополнительными, включая те, что я добавил к заказу. Андрон же проиграл 150 и был этом очень не рад. Дед отвел меня в сторону и крепко пожал руку. «Пока, внучок. Не обещаю, что увидимся еще. У меня очень много дел. Северные женщины такие горячие, знаешь ли. Увидимся», — кивнул я. «Ах да, отец ничего не говорил. По поводу твоего отчисления, может?» «Ничего», — я покачал головой. Он снова вгляделся в меня своим хитрым прищуром, но потом кивнул. Не то одобрительно, не то разочарованно. Уже по дороге в такси мы заглянули в мобильники. Ранг повысился, а чаевых к выплате в конце месяца прибавилось на 240 рублей. Циммер Эльдар Матвеевич, подпоручик. Ранг «Стажер-отличник». Рейтинг 4,9 баллов. Выполненных поручений 15. Заработано премиальных 411 рублей. Характеристики. Учтивый — 8. Скоростной — 4. Приятный собеседник — 5. Отличник — 6. Удачный выбор места — 1. Устранитель препятствий — 1. Жматяра мог бы и больше. Проворчал Андрон, который тоже посмотрел на результаты. Понимаю, честные 10%, но за такую командировку... Нам же должна еще канцелярия докинуть. За то, что мы застряли еще на 5 дней. «Должна. Дозвониться до Кучина не получится. Я заказал звонок на очередь, на ожидание будет дня два. Завтра попытаюсь сходить в местный офис курьерской службы. Особого отдела тут нет, но наверняка у них есть сенс-коммутатор на такой случай. Для связи с Москвой». «Может, съедем из гостиницы?» — предложил я. «Не нравится мне этот музыкальный директор. Странный он. Явно что-то замышляет». «Не знаю». «Хочешь сказать, ты лучше меня разбираешься в людях?» «Хм, не исключено. Просто его финальный жест с визиткой. Я, по правде сказать, хотел бы побывать у него на фестивале. А что у тебя за ерунда с однокурсником? Расскажи». Я рассказал, коротко и в общих словах. Продолжили разговор вместе с Сидом. Засиделись до полуночи и разошлись по номерам, когда уже совсем клонило в сон. На утро Андрон поехал в офис, А я же попытался дозвониться до деда. Он упорно не брал трубку. Написал письма Нинель Кирилловне и Алки. Короткие и, возможно, суховатые, без эмоций. Не столько из-за сомнений и иллюзий сделать выбор, сколько из-за экономии времени, дескать, застрял надолго, проклятый вулкан, много работы и все такое. Ближе к обеду в телефоне раздался звонок. «Зеленогорье?» — услышал я голос отца. «Дальноморск же?» Да. «Дед там. Держись от него подальше». «Держись подальше, понял?» «Поздно. Вчера играли в карты с ним». И с местной влиятельной особой, чья фамилия начинается на «Л». И с двумя из единорогов, включая Джека. С противоположной стороны трубки раздался нечленораздельный возглас. «Не переживай, отец, все нормально». Выиграл обратно Ивана Абрамова. Господин на букву «Л» был чрезвычайно добр. Мы тут решили некоторые его проблемы. Отец фыркнул в трубку. Еще бы он не был. Наверняка навел справки о том, чей ты сын. Он тоже в... Я решил не говорить слово общество, но отец понял. Нет, ты не поверишь, но... Боится. Именно так. Дед, не доверять ему или нет? Мы уже говорили об этом. Я не знаю, на кого он работает. Может, на нас, может, на одну из государевых контор а может, на Северную Унию. Как ты уже понял, я не особо высокого ранга, и многое мне неизвестно. Потому держись подальше. Мало истории с Искандером в детстве. Прости, что вспомнил. Снова Искандер. Я нашел такую запись в телефонной книжке, но ни звонков, ни переписки там не было. Решил перевести тему, тем более, что были вопросы поважнее. «Вулкан, ты слышал? Мы тут застряли надолго». Есть рекомендации, как выбраться в случае чего. А я тебе тут зачем? Курьерка в любом случае вас вытащит. Хотя бы потому, что ей невыгодно платить командировочные премии за лишние дни. В общем, о деле. У меня есть для тебя одно задание или просьба. Скатайся в Кристаллогорск на мамонтовую ферму. Найди управляющего Василия Черемных, он мой крепостной. Мне нужно сказать ему несколько слов. Заодно посмотришь на своих. «А ну-ка! На нее покушались единороги!» «В курсе! Ну как, берешься?» «Берусь! Завтра утром выдвинусь!» «Если бы я знал, как много событий произойдет за ближайшие сутки!»